Глава третья. «Сам он бомж, бомж в ботинках за миллион. Ему подковы нужны, а не баретки ценой в Бугатти. Надо же, я воровка! Да я агнец божий! У меня даже грамота юной помощницы полиции есть! Сволочь! Бухтела я, таща по валежнику дурацкий кофр. И нафига я его взяла с собой!» Чувство ответственности, мать его, за ногу. И простая человеческая жадность. Побороли конвульсии рассудка, о чем я теперь невероятно сожалела, если честно. Но инструменты в чемодане стоили в два раза дороже преснопамятного фургона, который я бросила на проселочной дороге. Вот чудо, кстати. Поселок элитный, а дороги — фуфло. Или, может, толстосумы решили, что аутентичность пейзажа — это круто? Кто там знает, что в голове у чудаков, готовых платить за стрижку кота бешеные бабки. Из перелеска я выбралась на асфальтовую дорогу и растерялась. Чапать пешком до города, так себе удовольствие. Но вряд ли кто-то в здравом уме посадит в машину похожую на кикимору угвазданную до ушей дамочку. Придется спасаться с потерями. Эх, достала телефон и набрала номер который старалась вспоминать как можно реже. Чего она каза? Если денег хрен тебе. Вежливо отозвалась трубка. Ба, можешь за мной приехать. Залебезила я, мысленно представив, как моя великовозрастная родственница, откинувшись на кресло в стиле Версаль, раскуривает трубку из красного дерева. Ну вот такие у меня детские воспоминания, чего уж. Бабушки же разные у всех. Мне Вот так повезло. А ворот не плюнуть? Хмыкнула любящая бабуля, поставив меня вопросом в тупик. А ведь меня назвали в честь грандма. Черт! Неужели я стану такой же язвой? Если так, то лучше стучка с черешней, башкой вниз, и в заплыв в ванной с камнем на ноге. И и кошмарьку забери из моей квартиры, плиз. Закончила я сдела фит, что не слышала восхитительного вопроса. «Из моей!» — прокаркала графена старшая и закашлялась. Видно, табачок, смешанный с весёлым топпингом, оказался крепковат. «Ты живёшь в моей квартире, тёзка. Не забывай. Сама почему не можешь своего мохнатого тырка забрать? Опять накосячила. В этот раз что? Соседи обещали за лифт накостылять? Или снова у тебя в тополиный пух упала лупа?» Больше не собираюсь восстанавливать сгоревшие лайбы твоих несчастных соседей. Ну, надо же, вспомнила. Между прочим, у лифта трос порвался сам. Я только котика хотела спасти из шахты и... Короче, там чистая случайность была, как и в случае с лупой. Кто ж знал, что солнце так приломится в дурацком стекле точно в полдень? Разве что в Ангеле светлое. Чтоб ее черти драли. Ба! «У тебя поживу можно?» — вздохнула я, не зная, как объяснить милой старушке, почему я ковыляю по пустынному шоссе, грохочать чемоданом, как адской колесницей. «Тут такое дело!» Я всегда говорила моему несчастному сыну, что связываться с женщиной, у которой в руках постоянно заряжена атомная бомба, — это маветон. Он не послушался. И даже то, что тебя назвали в мою честь... «Совсем меня не восхищает. Ты продукт своей матушки, Бог её простит. Очень надеюсь, что мой сын смотрит сейчас из-под земли». «Ты, наверное, хотел сказать с неба?» Вякнула я, пытаясь выковырить колёсико чемодана из выбоины в асфальте. «Нет, таких, как он, на небо не пускают. Короче, что я хотел сказать, пока ты меня не перебила?» «Что ты меня любишь?» «Куда ж деваться? Кровь всё-таки, хоть и разбавленная дурью, заберу твоего облезлого уродца. Буду у тебя через час!» — хмыкнула бабуля. Я даже не успела спросить, откуда она знает, где меня искать. В ухо понеслись долгие, похожие на стоны грешников гудки. «Точно будет. Минута в минуту. Сомневаться не приходится. Она всегда находила меня, где бы я ни была». Наверное, из за бы меня достала, чтобы вынести мозг. Я скатила кофр под насыпь, сползла за ним, уселась прямо на землю. и. Короче, от мамы мне досталась не только хроническая неуклюжесть и неудачливость. Бабушка права. Моя мама была 100 рублей убытка. Она и погибла нелепо. Просто заснула, когда перебегала дорогу. У мамули была нарколепсия. Состояние когда человек засыпает в самых неподходящих для этого местах. Нет, я не переняла от нее восхитительную экзотическую болячку. Это было бы даже для меня слишком. Но уснуть я могу где угодно и когда угодно, даже невзирая на то, что меня ищут мордоворот и маньяка. И явно не для того, чтобы казинаками угостить. Я свалилась рядом с драгоценным кофром и смежила веки. «Здесь она споймалась, курица!» Словно гром раздался надо мной насмешливый мужской голос. Я подскочил, как ужаленная, встала на карачки, и со скоростью подстреленного зайца дезориентированно поползла, подчиняясь инстинкту самосохранения, даже не рассмотрев говорящего, который ловко подхватил меня за шкирку и поднял в воздух.